Разве не сразу по прочтении ты увидишь, что это тот самый, кто всегда расхаживал по Риму в неподпоясанной тунике, даже когда он замещал отсутствующего цезаря, пароль получали от распоясанного полководца? Тот, кто и на суде, и на ораторском возвышении, и на любой сходке появлялся с в плач головой, оставляя открытыми только оба уха, наподобие богатых беглецов в мимах. Тот, кто в разгар гражданской войны, когда город был в страхе и все вооружились, ходил по улицам в сопровождении двух скопцов, больше мужчин, чем он сам, кто тысячу раз женился и брал ту же самую жену. Эти слова, так беззаконно соединенные, так небрежно расставленные, употребленные вопреки общепринятому смыслу, свидетельствуют о нравах не менее невиданных, извращенных и странных. Больше всего его хвалят за незлобивость. Он не касался меча, Не проливал крови, и если чем и выставлял на показ свое могущество, так только вольностью нравов. Но он сам подпортил эту свою славу затейливостью чудовищных речей. По ним видно, что он был изнежен, а не кроток. Это станет ясно любому то увидит его кудрявый слог и перевернутые слова, и мысли, нередко величавые, но теряющие силу еще прежде, чем высказаны до конца. Чрезмерное счастье вскружило ему голову. Иногда в этом повинен сам человек, иногда время. Там, где счастье широко разливает страсть к удовольствиям, Роскошь начинается с заботливого ухода за телом. Потом хлопочут об утвари. Потом с усердием занимаются домом, стараясь, чтобы он был обширнее поместье, чтобы стены сверкали заморским мрамором, чтобы кровля сияла золотом и штучным потолкам отвечали блеском плиты пола. Потом изысканность распространяется и на обеды. Тут ищут отличиться новизной блюд и переменой обычного их порядка. Чем принято обед заканчивать, то подают сначала. Что раздаривалось при входе, то дарят при выходе. Когда душа привыкнет гнушаться всем общепринятым, а обычное считать слишком дешевым, Тогда ищут новизны и в речах, то вытаскивают на свет старинные забытые слова, то выдумывают новые или переначивают общеизвестные, то принимают за верх изящества частые и смелые переносы смысла, которых стало так много в последнее время. Есть такие, что обрывают мысль, видя... Всю прелесть речи в недоговоренности, в том, чтобы дать слушателю только намек на смысл. Но есть и такие, что каждую мысль тянут и не могут кончить. Есть такие, что не случайно подходят вплотную к пороку. Для всякого, кто отваживается на что-нибудь великое, это неизбежно. Но этот самый порок любят. Словом, где ты увидишь, что испорченная речь нравится, там, не сомневайся, и нравы извратились. Как пышность перов и одежды есть признак болезни, охватившей государство, так и вольность речи, если встречается часто, свидетельствует о падении душ, из которых исходят слова». И не приходится удивляться, если испорченность речи благосклонно воспринимается не только слушателями погрязнее, но и хорошо одетой толпой, ведь отличаются у них только тоги, а не мнения. Удивительнее то, что хвалят не только речи с изъяном, но и самые изъяны».